Глава 15. Шел второй год изгнания Аконква, когда его навестил друг Абейрика. Он привел с собой двух молодых мужчин, каждый из которых нес на голове тяжелый мешок. Аконква помог им опустить груз на землю. Было ясно, что мешки набиты каури. Аконква был очень рад другу. Обрадовались также его жены и дети, кузены и их жены, когда он послал за ними и сообщил, кто к ним пожаловал. «Ты должен отвезти его к нашему отцу, чтобы он с ним поздоровался», — сказал один из кузенов. «Да», — ответил Аконква, — «мы прямо сейчас к нему и направимся». Но прежде чем уйти, он что-то шепнул на ухо своей младшей жене. Так кивнуло, и вскоре дети уже гонялись по двору за петухом. Один из внуков успел сообщить Ученду, что в дом Аконква явились три незнакомца, поэтому он их уже ждал. Когда они вошли в его обе, он протянул им навстречу руки, обменявшись рукопожатиями со всеми, спросил Аконква, кто они». — Это Абирека, мой лучший друг. Я тебе о нем рассказывал. — Да, — сказал старик, поворачиваясь к Обереке. Мой сын рассказывал мне о тебе, и я рад, что ты нас посетил. Я знал твоего отца и веку. Он был великий человек. У него здесь было много друзей, и он часто их навещал. Хорошее было время, когда люди из разных кланов дружили. Ваше поколение уже этого не знает. «Вы сидите по домам и боитесь даже ближайших соседей, даже материнская родина в наши дни для человека чужбина!» Он посмотрел на Конква. «Я старик и люблю поговорить. Только на это я теперь и способен». Он с трудом встал, пошел во внутреннюю комнату и принес орех кола. «А кто эти юноши, которые пришли с тобой?» Спросил он, снова усевшись на козью шкуру. Оконква представил молодых мужчин. «Ну, добро пожаловать, сынки». Он протянул им орех, и когда они его осмотрели и поблагодарили хозяина, разломил его и стал их угощать. «Сходи-ка в комнату», — сказал он Аконква, указывая пальцем, и — «принеси кувшин вина». А Аконква принес, и они начали пить. Вино было вчерашнее, настоявшееся и очень крепкое. «Да», — сказал Ученду после долгой паузы, — «в былые времена люди больше путешествовали. Нет ни одного рода в этих краях, которого я бы не знал очень хорошо». Анинта, Умуазу, Икиоча, Элумелу, Обаме. Я знаю их всех. А вы слышали, встала Берика, что деревни Обаме больше нет? Как так? — одновременно воскликнули Ученду и Оконква. Стерто, с лица земли, — ответила Берика. Странная и страшная история. Если бы я своими глазами не видел нескольких жителей деревни, оставшихся в живых, и собственными ушами не слышал то, что они рассказывали, никогда бы не поверил. Кажется, это было в день Эке, когда они прибежали в Умофию, обратился он к своим спутникам и те дружно кивнули. Три луны назад продолжала Берика, В базарный день Эке в нашей деревне объявилась маленькая группа беглецов. Большинство из них были сынами нашей земли чьи матери похоронены в ней. Но несколько человек пришли к нам, потому что имели друзей среди нас, а еще несколько потому, что им некуда было больше идти. И вот эти люди бежали в умофию и рассказали нам свою скорбную историю. Он допил вино, а Конква снова наполнил его рог, и он продолжил. Во время последнего полевого сезона в их деревне появился белый человек. «Альбинос», — предположила Конква. «Он не был альбиносом. Он был просто совсем другим. А Берико отпил вина. И ехал он на железной лошади. Первые, увидевшие его, бросились бежать, но он остановился и подозвал их. В конце концов, самые бесстрашные приблизились и даже потрогали его». Старейшины посоветовались с Оракулом, и тот сказал им, что этот чужак погубит их рот, посеет распри между ними. Аберик снова выпил немного вина. Поэтому они убили белого человека и привязали его железную лошадь к священному дереву, потому что им казалось, будто она может убежать и позвать друзей белого человека. Я забыл сказать, Оракул предупредил их, что следом за этим придут другие белые люди. Они как саранча, и этот первый мужчина был их предвестником, посланным разведать территорию. «Вот они его и убили». «Что сказал белый человек перед тем, как они его убили?» — спросил Ученду. «Он ничего не сказал», — ответил один из спутников Аберики. «Что-то он сказал», — уточнила Аберика. «Только они его не поняли. Он говорил как-то странно, как будто через нос. Один из беглецов сказал мне, добавил другой его спутник, что он все время повторял какое-то слово, похожее на Мбайно. Может, ему нужно было в Мбайно, а он заблудился?» «Так или иначе», — заключила Берика. Они убили его и привязали его железную лошадь. Это было перед началом сезона посадки. Долгое время ничего не происходило. Пошли дожди, они посадили ямс. Железная лошадь стояла, привязанная к священному хлопковому дереву. Но однажды утром три белых человека, которых вели обычные люди, такие как мы, явились в деревню. Увидели железную лошадь и ушли. Большинство мужчин и женщин обаме работали тогда в полях. Только несколько человек видели этих белых и их проводников. Много базарных недель, опять ничего не происходило. В Обаме каждый день Афа собирался большой базар, и, как вы знаете, на него сходился весь клан. Вот в этот и день все и случилось. Те трое белых и множество других людей окружили базарную площадь. Должно быть, какое-то могущественное кладостопо помогло им оставаться невидимыми, пока на площади не собрались все. И тогда пришельцы начали стрелять. Они убили всех, кроме стариков и больных, которые оставались дома. еще горстки мужчин и женщин, чьи-чи не дремали, увели их подальше от базара. Он помолчал. Теперь их деревня опустела. Даже священная рыба ушла из их волшебного озера, а само озеро стало красным, как кровь. Великое зло пришло в их землю, как и предсказал Оракул. Все долго молчали, потом он Ченду заскрежетал зубами и выкрикнул — «Никогда не убивай человека, который ничего не говорит! Эти обамцы дураки! Что они знали о том белом человеке?» Он снова заскрежетал зубами и поведал историю, истрирующую эту заповедь. Однажды мать каршуниха послала дочь раздобыть еды. Та улетела и вернулась с утенком. «Ты умница, все сделала хорошо, — сказала ей мать Коршуниха, — но ответь мне, что сказала мать утенка, когда ты украла и унесла ее детеныша?» «Она ничего не сказала», — ответила дочка. «Просто ушла. Тогда ты должна вернуть ей утенка», — сказала мать Коршуниха. «Молчание — дурной знак». Дочка Коршунихи вернула утенка на место и принесла взамен цыпленка. «Что делала мать этого цыпленка, когда ты его уносила?» — спросила дочку Коршуниха. Она рыдала, обесновалась и проклинала меня, — ответила та. «Но тогда мы можем съесть цыпленка», — сказала ей мать. «Того, кто кричит, бояться нечего». «Мужчины Абами были дураками». «Да, они были дураками», — помолчав, согласился Аконква. «Их же предупредили, что опасность впереди, надо было вооружаться ружьями и мачете, даже идя на базар». «Они заплатили сполна за свою глупость», — сказала Берика. «Но я очень боюсь. Мы же слыхали рассказы о белых мужчинах, у которых есть мощные ружья и крепкие напитки, и которые берут людей в рабство и увозят за моря, но никто не думал, что эти истории правдивы». «В любой истории есть правда», — сказал Ученду. «Мир бесконечен, и что одни люди считают хорошим, для других — мерзость. Среди нас встречаются альбиносы. И вам никогда не казалось, что они попали к нам по ошибке? Просто сбились с дороги туда, где все такие, как они». Первая жена Оконко вскоре закончила готовить и поставила перед гостями большую миску толченого ямса и суп «Анукбу». Сын Аконква Нвоя принес кувшин сладкого вина, нацеженного из Рафии. — Ты уже взрослый мужчина, — сказал Аберека мальчику. — Твой друг Анене просил передать тебе привет. — Как он там? Здоров? — Мы все здоровы, — сказала Аберека. Езинма принесла им кувшин воды вымыть руки, после чего они начали есть и пить вино. — Когда вышли из дома? — спросил Аконква. Мы собирались выйти из моего дома до рассвета, ответила Берика. Но он веке появился только когда уже было совсем светло. Никогда нельзя назначать раннюю встречу человеку, который только что взял новую жену. Все рассмеялись. Двеки женился? спросила Конква. Он женился на второй дочке Акадигба, сказала Берика. Это очень хорошо, одобрила Конква. Я не виню тебя за то, что ты не услышал, как пропел петух. Когда они поели, Аберика указал на два тяжелых мешка. «Это деньги от твоего ямса», — сказал он. «Крупные клубни я продал сразу, как ты ушел. Позднее я продал часть твоего посадочного ямса. Остальное раздал издольщикам. И так я буду поступать каждый год, пока ты не вернешься. Но я подумал, что деньги нужны тебе уже теперь, поэтому принес их. Кто знает, что может случиться завтра. Что, если придут зеленые люди и поубивают нас?» «Бог этого не допустит», — сказала Конква. «Я и не знаю, как тебя поблагодарить». — А я тебе скажу, убей ради меня одного из своих сыновей. — Этого будет недостаточно, — сказал Аконко. — Тогда себя убей, — сказал Аберика. Прости меня, — улыбнулся Аконко. — Больше никогда не буду говорить о благодарности.